Глава 11. Подружиться и предать. Санта-Фе, 1999 год. Говорят, губернаторский дворец в Санта-Фе старейшее постоянно действующее общественное здание в США. Это низкое строение из красного кирпича и дерева, обязательный пункт программы для всех гостей города, растянулось на целый квартал. Его построили испанцы в 1610 году как оплот власти на севере Новой Испании, а сейчас это культурный центр города. Во дворце расположен популярный музей Новой Мексики. А снаружи, вдоль выходящей на плазу балюстрады, индейские ремесленники продают туристам ювелирные изделия ручной работы. Галерея индейского искусства и антиквариат Джошуа Берра находились в половине квартала от дворца в доме 116 по Ист Пэлс Авеню. У входа была неприметная деревянная доска с надписью Галерея на втором этаже открыто и плакат Зачем рисковать, покупайте подлинное искусство. Необычно холодным летним днём 1999 года мы с напарником тоже тайным агентом шли по этой лестнице. В карманах у нас были микрофоны и фальшивые документы. Торговля поддельными индийскими реликвиями приносят преступникам миллиард долларов в год. Но и это немного по сравнению с незаконной продажей религиозной утвари американских индейцев, особенно украшенной орлиными перьями. Эта деятельность уже много лет была головной болью правоохранительных органов и вождей племён. Что ещё хуже, многие в Нью-Мексико, в том числе некоторые судьи, представители индейцев и чиновники штата открыто критиковали федеральный закон о защите орлов. Бороться со сборщиками, которые прочёсывают резервации, скупают у нищих индейцев ритуальные предметы и перепродают их дилерам в Санта-Фе несложно. Гораздо тяжелее привлечь к ответственности торговцев. Упорные сотрудники Федеральной службы охраны рыбных ресурсов и диких животных полгода назад начали крупное расследование и подозревали, что Бер и ещё 4 человека нелегально продают индейские предметы культа, в том числе с орлиными перьями. Доказать это не получалось. Оставалось только заманить дильцов из Санта-Фе в ловушку. Но это был тесный круг. К чужим относились с подозрением, и местным агентам работать под прикрытием было почти невозможно. Именно поэтому служба решила обратиться за помощью и устроить большую облаву, чтобы надолго запугать нечистых на руку дилеров. Выбор пал на меня, агента ФБР из Филадельфии, и норвежского детектива Я был привлечён из-за опыта работы с преступлениями в сфере искусств, а норвежец, потому что индейские религиозные реликвии, например, головные уборы с орлиными перьями, фигурки матери кукурузы племени Зуни и церемониальные маски Хопи популярны в Европе, где их продажа легальна. Богатые европейцы часто приезжали в Санта-Фе за индейским искусством, иногда в сопровождении американских экспертов-брокеров. Я должен был играть консультанта богатого норвежского знакомого по имени Ивар Хузби. Он выглядел как настоящий скандинав, носил Хьюго Босс и часы Ролекс, которые взял на прокат. Мы с Хузби поднялись по ступеням, покрытым коричневым ковром, и вошли в галерею на втором этаже. В центре у прилавка с коллекции кукол Качина, духов предков племени Хопи, стоял приятный мужчина, ростом примерно метр девяносто и весом сто килограммов. Две стены напротив окон, выходящих на Пэллс-авеню, были увешаны качественными коврами наваха. Продавец дал нам минуту, чтобы всё это оценить, а потом протянул руку. Джош Берр, добро пожаловать. Добрый день, Джош. Боб Клей из Филадельфии. Удивительная работа. Я кивнул в сторону ковра. Ивар Хосбю сказал норвежец, пожимая Берру руку. Из Услов Норвегии. Ивар коллекционер, сказал я, хлопая напарника по плечу. Он не очень хорошо говорит по-английски, я ему немного помогаю. Мой хороший клиент. Бэр повернулся к Хузбе. Чем вы занимаетесь? Семья занимается нефтью. У меня интернет-компания. Хузбе свободно владел четырьмя языками, но с Бэром говорил на ломаном английском. Карие глаза торговца расширились. Скажите, если могу вам помочь. Он показал на несколько ковров наваха. Но я быстро дал ему понять, что нас больше интересуют ритуальные предметы. Ивр интересуется культами саамов. Эти скандинавские народности похожи на американских индейцев, поэтому мы здесь. Я вручил ему свою визитку, Роберт Клей, торговый консультант. Бер нырнул в заднюю комнату и вынес оттуда церемониальную миску культуры Мимбрас датированную 900-м годом нашей эры, цена 6 тысяч долларов, 10-сантиметровую куклу-качина племени Акома, 5500, и щит для танца духов племени Каёва, 24 тысячи. Мы беседовали почти 40 минут, но ничего не купили, а когда собрались уходить, Берр пригласил заглянуть вечером в его галерею на ярмарку старых почтовых открыток. Вечером мы действительно зашли и перекинулись парой слов. Приходите завтра, кое-что вам покажу, пообещал он. Очень на это надеюсь, Джош ответил я, почувствовав завораживающий лучик надежды. Работать под прикрытием, как играть в шахматы. Надо освоить предмет и всегда на один-два хода опережать противника. Я подготовил сотни федеральных агентов. Забудьте всё, что видели по телевизору, всегда говорил я им. Там не покажут реальную жизнь. В ФБР хорошая подготовка, но в тайных операциях лучше полагаться на свои инстинкты. Годы, когда я продавал фермерам рекламу, дали мне больше, чем любое специальное руководство. Эти умения нельзя получить в аудитории. Если у человека нет врожденного инстинкта и черт для работы под прикрытием, он, вероятно, не сможет ей заниматься. Либо ты умеешь общаться и продавать, чтобы завоевать доверие и злоупотребить им, либо нет. Начинается все с псевдонима. Без него тайному агенту не обойтись. Лучше пользоваться настоящим именем, если только оно не какое-то необычное для ваших краёв, например, Ульрих или Перис. Это соответствует моему главному правилу. Ври как можно меньше, ведь чем больше врёшь, тем больше надо запоминать. Чем меньше нужно помнить, тем комфортнее и естественнее вы себя будете чувствовать. Ещё настоящее имя защитит вас, если вы столкнётесь со знакомым или коллегой, а тот не знает, что вы на задании. В первые минуты операции по делу о продаже боевого знамени я неожиданно столкнулся в аэропорту с соседом. Привет, Боб, крикнул он. Я кивнул, поздоровался и пошёл с Уилл Хайтом дальше. Если бы этот сосед назвал меня как-то иначе, всё могло бы сорваться. Фамилию лучше придумать не броскую и популярную, такую, чтобы её было сложно проверить простым поиском в интернете. Когда псевдоним готов, нужно создать бумажный след вымышленной личности, с которой ты работаешь. В ФБР это называют административной поддержкой. Чтобы помочь сотруднику создать и поддерживать легенду, в Вашингтоне действуют специальные команды агентов, аналитиков и вспомогательного персонала. Правила ФБР по работе под прикрытием в основном нудные и бюрократичные. Поэтому я старался обеспечить себе такую поддержку самостоятельно. В кошелёк я клал разные второстепенные документы: читательский билет Филадельфийской библиотеки, карточку лояльного клиента US Airways, дисконтные карты книжных магазинов Barnes Noble и Borders, семейный абонемент Филадельфийский художественный музей, случайный чек из галереи с моим вымышленным именем. Я регистрировал несколько адресов на Hotmail. Наверное, для всего этого тоже было положено заполнять какие-то бумаги. Но если бы я дотошно следовал всем правилам ФБР, я бы никогда ничего не добился. Большинство руководителей это понимало и смотрело сквозь пальцы. Следующий шаг подтвердить репутацию. Нужны профессиональные, но сдержанные визитки, телефонные номера и, по возможности, история в открытых источниках. Для небольших разовых операций много не надо. Обычно я ограничивался номером мобильного и электронной почты при необходимости всегда можно положиться на бюро, а в особых ситуациях приходилось обращаться за помощью в какую-нибудь частную компанию или университет. Иногда фирмы помогают агентам ФБР создавать легенду и разрешают пользоваться своим названием, бланками и бейджами. Обеспечить такую поддержку не так сложно. Нужны прежде всего работа с бумагами и терпение. Справится почти любой Но для следующих пунктов понадобится крепкие нервы и особые личностные качества. Вот мой подход к работе под прикрытием. Такие операции во многом напоминают продажи. Нужно хорошо знать человеческую природу, втереться в доверие, а потом этим воспользоваться, стать другом и предать. Тайные операции не похожи друг на друга, но в целом сводятся к пяти этапам: оценить цель, познакомиться, создать хорошие отношения, предать пойти домой. Первый этап оценить цель. Кто этот человек? Что предлагает? Безпроигрышные инвестиции, уход от налогов, взятку члену городского совета, наркотики, чтобы это не было вам придётся освоить эту тему. Скажем, вы работаете над делом о торговле наркотиками. Вам нужно разобраться, как сегодня их употребляют и забыть, что вам показали по телевизору, и что вы помните из студенческих времён. Нужно знать, как обращаться с наркотиком, как его бодяжить, какая доза нужна обычному человеку. Полезно быть в курсе текущих цен на улицах своего города, от грамма до килограмма. Необходимо освоить жаргон. Это касается любой области. Когда я, городской парень, начал искать рекламодателей для фармер, до меня быстро дошло, что нужно понимать разницу между галштинской породой коров и ангузской. Одна молочная, другая мясная. Одну надо доить, другую есть. Одна для фермера важный член семьи, другая обед. Приобретённые знания можно применять и дальше, если работаешь в той же области. Навыки, полученные при разработке финансовой пирамиды, пригодятся в тайной операции, связанной с другими денежными махинациями. Дела о наркотиках и коррупции обычно предсказуемые, достаточно освоить несколько схем. А вот преступление в сфере искусства совсем другое дело. Можно сказать, что они сложнее, поскольку жанров очень много, и почти каждый раз приходится переключаться, исследовать рынок, осваивать жаргон. Второй этап знакомство. Встретиться с целью можно двумя путями. Я называю их столкновение и поручительство. Столкновение устроить нелегко. Нужны серьёзная подготовка и немного везения. Как и следует из названия, надо каким-то образом столкнуться с целью так, чтобы это казалось естественным: в баре, клубе, галерее. Иногда приходится потратить недели и даже месяцы, чтобы создать себе репутацию в нужных кругах. Если цель отъявленный байкер, придётся ошиваться с бандами байкеров и ждать подходящего момента. Намного быстрее действовать с помощью поручительства. Кто-то, обычно негласный осведомитель или сотрудничающий со следствием человек, должен сказать цели, что с вами можно иметь дело. В случае с золотой пластиной моим поручителем был Базен, а за него ручался один из его источников. Подтверждение не обязательно исходит от конкретного человека. Задача убедить цель, что вы тот, за кого себя выдаёте. В моём случае эксперт в конкретной области искусства. Можно создать виртуальное поручительство, продемонстрировав свои умения. В деле с флагом я заманил человека из Канзас-Сити в Филадельфию после многочисленных телефонных разговоров, во время которых я ясно дал ему понять, что хорошо знаком с сообществом собирателей реликвий Гражданской войны. Третий этап создать хорошие отношения. Нужно завоевать доверие цели, а для этого лучше всего её впечатлять и обхаживать. Можно, конечно, угощать человека выпивкой, кормить ужинами и возить в своём сияющем автомобиле. Но эффективнее срабатывают более тонкие подходы. Лучше всего прибегнуть к психологическим уловкам. Первое впечатление очень важно. С самого начала надо создать дружелюбную атмосферу. Главное здесь выражение лица. Это самый заметный элемент межличностного общения. Если человек улыбается, создает мягкий зрительный контакт и вежливо пожимает руку, я, скорее всего, подумаю, что он приятный парень. А вот недовольное лицо, взгляд из-под лобья и медвежьи рукопожатия заставят меня насторожиться. Это либо враг, либо соперник. Это не рефлекс вроде «бей или беги». Здесь много нюансов, и приходится работать на периферии личности. Если я встречаю конкурента, я дам ему преуспеть в его деле. Но буду настаивать, чтобы он дал мне приуспеть в моём. Если человек вор, я разрешу ему командовать во время ограбления, но он должен передать мне руководство, когда придёт время заключать сделку. Нельзя недооценивать дружескую улыбку. Если вы улыбаетесь, велика вероятность, что цель последует вашему примеру. Человеку свойственно одзеркаливать то, что он видит. Эту первичную психологическую реакцию усваивают ещё в младенчестве. Маленький ребёнок улыбается в ответ не потому, что вы ему понравились. Он просто повторяет за вами. Нахмурьтесь, и он заплачет. Этой методики выживания мы учимся в первые несколько месяцев и сохраняем её всю жизнь. Отзеркаливание можно применять по-разному. Приятно, когда ты что-то сказал и слышишь в ответ слушаешь отличную мысль. Когда общаешься с такими же, как ты, хочется расслабиться. Хороший тайный агент использует этот эффект в свою пользу. Если цель сидит близко к столу, надо подвинуться поближе. Надело солнечные очки, наденьте и вы. Смеётся? Смейтесь. Старайтесь подтверждать всё, что цель говорит. Заметила, что на улице жарко? Соглашайтесь. Критикуют позицию или характер какого-то политика? Признайте, что у него много слабых мест. Заказывает чай со льдом? По следуйте её примеру. Когда у вас завяжется разговор, не закрывайтесь. Расскажите о себе, расспросите собеседника о его жизни. Обмен личной информацией прекрасный способ создать межличностную связь, завоевать доверие. Но действовать надо осторожно. Всё, что вы говорите, должно быть либо проверяемым, либо настолько личным, что проверить это невозможно. Старайтесь держаться как можно ближе к правде. Не надо говорить, что у вас шестеро детей, если их всего двое. На каком-то этапе вы скорее всего проколитесь. Как подружиться с человеком, если он вас отталкивает? Надо, как следует, постараться. Отыщите в этом человеке что-нибудь хорошее и сосредоточьтесь на этой черте. Абсолютных злодеев не бывает. Ему важна семья, он заботится о справедливости, у вас одинаковые вкусы в музыке, схожие взгляды на женщин, еду, футбол, политику, автомобили, искусство. Если зацикливаться на криминальных и аморальных чертах, никогда не найдёшь с человеком подлинного взаимопонимания. Ещё один важный момент: Чтобы не попасть в сложное положение, постарайтесь сразу обозначить своё отношение к браку и алкоголю. Если вы женаты, скажите, что очень любите свою жену. Если вы очень любите свою жену, значит, не ходите налево. Если хотите сторониться выпивки, объясните, что не пьёте, потому что были алкоголиком и боитесь странных помутнений сознания. Только не надо заявлять, что пить и гулять нехорошо с моральной точки зрения. Это будет звучать по-идиотски. В конце концов, вы хотите изобразить преступника? Если пораньше прояснить эти вопросы, будет намного проще, когда цель попытается вас проверить. Скажите, послушайте, я не игрок, а бизнесмен, и пришел сюда по делу, а не развлекаться. Важно войти в роль, но быть осторожным и оставаться на чеку. Во время тайной операции легко утратить связь с реальностью и позволить лжи и обману взять верх. Четвертый этап — предать. Убедите человека передать вам контрабандный товар в контролируемой обстановке, желательно в гостиничном номере рядом с командой спецназа. Заставьте его уличить себя под запись. Пятый этап. Идите домой. Безопасно закончите дело и возвращайтесь к родным. Никогда не позволяйте своей тайной жизни подчинить себе реальную. Повторяю, работа не главное. Если во время операции что-то вызвало у вас дискомфорт, не делайте этого. Если преступник предлагает вам сесть в машину, а вы начинаете волноваться, придумайте отговорку. Если руководитель или коллега просит вас изображать умения, которых у вас нет, не соглашайтесь. Вам прежде всего должно быть удобно в своей роли. Она обязана стать для вас естественной. Как я учу своих агентов, надо быть собой. Не пытайтесь актёрствовать. У вас не выйдет, ни у кого не получится. У актёра есть сценарий и много дублей, а у вас всего один шанс. Они напутают слова и повторят ещё раз, а вы за ошибку можете поплатиться своей жизнью или что ещё хуже жизнью других людей. В случае Берра мы не знали никого в его кругах. Поскольку легко и быстро заручиться рекомендацией оказалось невозможно, мы применили методику столкновения, прямую, фронтальную атаку. Это не значит однако, что мы не провели хорошую разведку. Наши друзья из службы охраны рыбных ресурсов и диких животных уже отправили за решётку многих низкоуровневых игроков, мелких торговцев и собирателей в кавычках, которые обчищают резервации в поисках религиозных предметов для теневых галерей. Мы знали, как устроены нелегальные продажи. Чтобы обойти закон о запрете продажи орлиных перьев, люди вроде Бэра говорят кодовым языком называют эти перья индюшачьими. Еще они никогда не продают такие предметы, а дарят их клиенту, а тот за это сознательно покупает другой товар по неприлично раздутой цене. Например, легальная индейская вещь ценой в тысячу долларов уходит за 21 тысячу, а в подарок человек получает нелегальную ценой 20 тысяч. Мы пришли в галерею Бера на следующий день после короткого разговора за бокалом вина и сыром. Хозяин тепло нас поприветствовал. Пойдёмте в заднюю комнату, сказал он, открывая дверь, ведущую из галереи в частное помещение. Затем принёс набор деревянных попугаев и пояснил, что они нужны во время танца кукурузы в Хемис-Поэбле. Ещё он показал нам особую священную кисть наваха, с помощью которой целитель подписынопение смахивает злых духов, и пару украшений для волос, тоже из Хемис-Поэбла из перьев длиной 120 см, привязанных хлопковым шнурком к деревянной палке 2,5 см толщиной. Этим украшениям было, наверное, 100 лет, и в каждом имелись два пера краснохвостого сырца, перо беркута и перо попугая ара. Сложно представить себе что-то более церемониальное, заметил Бар. И что-то более нелегальное, подумал я и упомянул кодовое слово. Перья индюшачьи. Так точно, улыбнул Сбе. Перья индейки. Он быстро пояснил, что получил эти украшения в подарок от одного брокера, с которым много сотрудничал. Вы знаете, я кое-что у него купил, а он дал мне их в подарок. Значит, Ивор тоже мог бы получить их в подарок. Совершенно верно. Такие вещи не продают, но если в твоей жизни есть кто-то важный, кто тебе помог, то можно подарить. Очень похвальный подход, улыбнулся я, и Бер рассмеялся. Я повернулся к Хузбе. Вы заинтересованы? Можно мне их сфотографировать, попросил норвежец. Бэр покачал головой. Прошу прощения, но нет. Ох, извините. Можете сделать снимок после того, как я вам их подарю? Мы снова рассмеялись. Теперь мы были друзьями, заговорщиками, и Бэр начал открываться. Скажу честно, мне совершенно не хочется иметь дело с федералами по поводу легальности этих вещей. А в чём проблема, поинтересовался я. Они любят приставать к людям, которые продают и покупают индийские вещи. Бэр начал разглагольствовать о том, что нелегальная торговля священными индийскими реликвиями никому не вредит. Её поощряют сами племенные вожди, которым она позволяет награждать друзей и карать врагов. Это всё политика, заключил он. Я ничего об этом не знал, смущённо сказал Хузбе. Поймите меня правильно. Я не собираюсь вести себя по-скотски и проверять документы. Вы, ребята, явно серьёзные люди, но боюсь, это не та тема, которую следует обсуждать. Да-да, вы правы, согласился я и повернулся к хузбе. Постараюсь придумать, как вам это достать. Я понимаю, это то, что ему нужно, сказал Бэ. Если у нас сложится, так сказать, рабочие отношения, всё будет в порядке между нами прошептал я, будто об этом нужно говорить так, чтобы клиент не слышал. Мы ведь просто должны сойтись в цене? Да, ответил Бер. Я просиял. В таком случае предлагаю начать рабочие отношения. Хусби и Бер ещё несколько минут обсуждали таможенные вопросы. Когда они закончили, я сказал: "Ивер заинтересован в том числе в головном уборе Воина". Бер оживился, но ничего не ответил. Вы можете его достать? продолжил я. Это займёт некоторое время, осторожно произнёс Бэр. Это возможно, но очень, очень непросто. Не та вещь, которую можно заказать по телефону. Конечно, я понимаю. Тут в разговор вмешался Хозби. Мы искали много дней и не видели ни одного. Я вам его найду, повторил Бэр. Но нужно какое-то время. Мне тоже требовалось время. Нужно было вернуться в Филадельфию. За день до того, как Берр пообещал мне разыскать венец из перьев, ураган Флойд, который уже принес наводнение и прочие бедствия в Северную Каролину, добрался до юго-востока Пенсильвании и залил мой район 30-сантиметровым слоем воды. Порывы ветра достигали 30 метров в секунду. Наш новый дом был особенно уязвим для стихии. Строители никак не могли исправить недоделки, хотя после новоселья прошло уже два года. Когда буря накрыла Пенсильванию, Донна позвонила мне в Санта-Фе и рассказала об ущербе. Ковры промокли, вода текла по внутренним стенам, потолки разбухли и протекали везде. Я представил себе огромные счета и новую головную боль со стройкой: гипсокартон, штукатурка, озеленение водостоки, окна Бэро придётся подождать. Я поспешил в гостиницу и забронировал авиабилет. Тайные операции бывают тяжким испытанием для семьи. Тебе подолгу нет дома. Жена остаётся одна с детьми и всеми их заботами, домашними заданиями и поездками к врачу, работой по дому и поломками машины. Ты не можешь точно сказать, когда уедешь и вернёшься. Может, через несколько дней, а может пройдёт и не одна неделя. Супруга знает, куда ты собираешься и представляет в общих чертах, чем будешь заниматься. Она в курсе, что это может быть опасно, но ради твоей же безопасности её надо просить держать язык за зубами. Я мог всецело положиться на поддержку Донны. У неё в роду были сильные женщины, а её воспитание, особенно уроки матери, Джерри, помогло нам выстоять в самые тяжёлые времена. Джерри часто советовала нам остыть и понюхать розы. Когда к нам приезжали родители Донны, они всегда привозили мальчикам килограммов 20 приготовленных на пару огромных мэрленских крабов. Джерри брала с собой для Кристин швейную машинку и лоскуты. Донни она дарила сшитые вручную занавески для нашего дома. Тёща жила по своим принципам и дарила безусловную любовь и поддержку, начиная с моей аварии и потом, когда долго и отважно боролась с раком молочной железы. Донни передались от матери сосредоточенность и сила, и наша семья процветала. Так что я мог отправляться на тайные операции со спокойной душой. По правилам ФБР тайный агент не должен работать над несколькими делами сразу. Я никогда не соблюдал это требование. В нём не было смысла. В жизни шансы не приходят по очереди, и глупо упускать возможность раскрыть одно дело только потому, что другое не окончено. Кроме того, у руководства не возникало повода жаловаться на то, что я занимался множеством вопросов одновременно. У них не было другого выбора. В ФБР я оказался единственным тайным агентом, который расследовал преступления в сфере искусства. Когда я вернулся домой и стал оценивать ущерб, мне по электронной почте пришло письмо от сотрудницы одного пенсильванского музея, с которой я познакомился во время расследования похищения золотой пластины. Её информация не была связана с делом Берра, но по совпадению тоже касалась нелегальной торговли орлиными перьями. Кто-то предложил ей военный головной убор, который когда-то носил Джеронимо, легендарный воин апачей и целитель. Не могу сказать, розыгрыш это или нет, и заинтересует ли это ФБР, писала женщина, но я решила, что это интересно в любом случае. Пересылаю вам письмо. Тема: Подлинный автограф Джеронима за 22 тысячи долларов. Только серьезные предложения. Подлинный головной убор Джеронима за 1 миллион долларов. Из-за перьев он запрещен к продаже в США. Поэтому рассмотрю только серьезные международные варианты. Пишите по адресу gurmecooksobaka.al.com. Стив. Я написал этому Стиву. На следующий день по оперативному номеру мобильного мне позвонил Томас Марчано — Продавец автомобилей из Мариетты в штате Джорджия. Он сообщил, что действительно продаёт головной убор Жеронимо с орлиными перьями. По его словам, в отличном состоянии. Я поинтересовался насчёт провенанса, и марчана рассказал, что Жеронимо надевал этот головной убор в октябре 1907 года на последний Пау-Вау, карнавал в честь превращения Оклахомы из территории в штат. К тому времени он был уже не легендарным военным и духовным лидером, а 78-летним военнопленным, состарившимся с знаменитостью и трагической судьбой. Ему разрешали регулярно выступать на ярмарках и парадах. Последний Пауау был одним из таких случаев, только важнее других. Во время церемонии великий вождь в полном облачении вышел на сцену и исполнил церемониальный танец, а потом подарил свой головной убор конвоиру Джеку Мурру, наполовину индейцу чероки. Позже Мур передал его своему хорошему другу по фамилии Деминг. Внук этого человека, Лейтон Деминг, унаследовал венец из перьев и много лет хранил его в сундуке с нафталином. Недавно он попал в трудное финансовое положение, закончил свой рассказ морчапан и теперь ищет покупателя. Ух ты, отличная история, с энтузиазмом ответил я. У меня есть один заинтересованный покупатель из Европы. Пришлите мне какие-нибудь фотографии и побольше информации. Хорошо, согласился тот. Только будьте осторожны, в США продавать орлиные перья незаконно. Наш разговор записывался, поэтому я изобразил удивление. Вы уверены, А, совершенно точно, никаких сомнений. Хм, даже не знаю, только и сказал я. В мире полно глупых преступников, тюрьмы ими переполнены. Но мой личный список возглавляет Морчана. Ему так хотелось мне доказать, что он прав, и наша сделка нелегальная, что он прислал выдержку из закона о защите белоголового орлана и беркута. Кодекс США, раздел 16, параграф 668, в который однозначно говорилось, что продажа перьев этих птиц запрещена. "Да, вы правы", сказал я во время нашего следующего разговора, изображая удивление. Мне надо было выманить его на север. Там можно будет подключить к работе Гольдмана, который имеет право вести дела только в восточном округе Пенсильвании. Знаете что, я хотел бы этим заняться, но сейчас довольно загружен. Вы можете привезти товар сюда? Может, встретимся в Embassy Suites в Филадельфии, гостиница прямо в аэропорту. В октябре Марчана и Деминг прибыли в гостиничный номер сразу после обеда и привезли с собой вековой сундук. Они поставили его рядом с диваном, прямо под камерой наблюдения. Со мной была Люсинда Шреддер из Нью-Мексико, эксперт службы охраны рыбных ресурсов и диких животных, с которой я сотрудничал в Санта-Фе. Она сразу определит, действительно ли это головной убор из орлиных перьев или подделка из популярного материала — перьев индейки. Мои гости оказались совсем не похожими друг на друга. Дейминг был вояжным южанином, 55 лет, с широким носом, усталыми голубыми глазами, густыми чёрными бровями и тонкими губами. В Суане, штат Джорджия, он был адвокатом и председателем клуба оптимистов округа Гуинат. Дейминг любил говорить и медленно, шёлковым голосом изложил нам семейную историю. Мой дед занимался нефтью. Джек Мор дружил с ним и бывало заявлялся к нему домой посреди ночи и вышибал дверь, чтобы проспаться после виски. Потом, недели через две, Джек успевал притрезветь и приводил корову или приносил что-то ещё. Дедушка любил его и не возражал. Джек Мор и есть Джек Мор. Однажды вместо коровы Мор принёс головную Бордж Геронима и ещё несколько сувениров, в том числе фотографию с автографом. Марчано же не мог сидеть спокойно. Ему было 42, мускулистый, с густыми каштановыми волосами и залысины, он ходил туда-сюда по комнате и с твёрдым бостонским акцентом сообщал нам факты о Жеронимо. Индеец считался войнопленным и последние десятилетия жизни торговал сувенирами. Он так зарабатывал себе на жизнь. У него был целый чемодан шляп. Он надевал одну из них, потом продавал и надевал следующую. Или отрезал пуговицу с пиджака, продавал её, а жена пришивала ему новую. Довольно печальная история. Пока он всё это нам рассказывал, Шредер в метре от него изучала головной убор. Через несколько минут она объявила, что это, скорее всего, подлинник. Мы подобрались к сути сделки. И Деминг предложил обойти закон о защите белоголового орлана и беркута. Так, он продаст мне за 1 млн долларов автограф Иеронима, а головной убор одолжит на неопределённый срок. Я согласился, но попросил подписать договор о переходе прав собственности. Это была идея Голдмана. Он хотел, чтобы Деминг признал, что продаёт головной убор из орлиных перьев. Я объяснил, что мой покупатель настаивает на договоре, поскольку хочет защитить себя от наследников Демминга. Иначе те смогут когда-нибудь предъявить претензии на реликвию. Тот колебался. Он с подозрением посмотрел на женщину-агента и сказал: "Я уверен, что вы милая леди, но мы незнакомы". Я повернулся к Люсинди и предложил ей выйти на минутку. Когда мы остались одни, я уже приготовился услышать от Демминга какой-то аргумент, но вместо этого Он наклонился ко мне и прошептал: "А теперь без дураков, Боб. Я сейчас подпишу договор, а когда она вернётся, составим ещё один". Он предлагал сделать два варианта: один тайный с признанием продажи головного убора, а другой на глазах у моего эксперта, без упоминания о нём. Он считал, что это защитит его от обвинений, если она решит обратиться к легалам. «Без проблем», — согласился я, подталкивая к нему нужный мне документ. Мы подписали договор с упоминанием венца из перьев, я на глазах Деминга спрятал бумагу в карман и спросил его. Пока она не вернулась между нами. В этом деле участвовал кто-то еще. Мне не нужны проблемы. «Черт, нет». «И еще одно», — сказал я медленно, почти растягивая слова. «Вы ведь понимаете, что если товар попадет за границу, он больше никогда...» не вернётся на родину. Они кивнули. Я пригласил Шредер в комнату, и Деминг подписал второй договор. Эти люди были так довольны собой, что вытащили головной убор вождя из сундука и начали позировать для последней серии фотографий. Вы правильно сделали, что привезли его мне, сказал я им. Да, это часть истории, согласился Деминг. Ребята, вы не проголодались. Это была кодовая фраза для группы захвата. После ареста Линди Визи, пресс-секретарю филадельфийского отдела ФБР, позвонил вождь племени Ленапы из Делавера и сказал, что головной убор, три четверти века дремавший в сундуке, нужно очистить, изгнать злых духов и весь негатив. Он предложил провести церемонию окуривания и повторил то, что я уже слышал в Нью-Мексико. Головной убор надо уважать и держать в чистоте, потому что орлиные перья считаются телефоном для связи с богом. Мы с Визи решили, что должны пойти на встречу просьбе. Какой смысл спасать старинную вещь, если игнорировать смысл её существования? На следующий день вождь принёс пучок ароматных трав и зажёг их, наполнив пустой конференц-зал едким запахом шалфея. Визи нервно смотрела, как струйка дыма поднимается к детекторам на потолке. Наш гость потёр руки сквозь этот дым, напевая молитвы, и начал благословлять и массировать увядшие перья. «Шалфей очищает, изгоняет зло», — объяснил он. Затем поджёг зубровку, чтобы пригласить «добрых духов». Когда ритуал был завершён, он отошёл в сторону. Перья, как будто ожили. Головной убор выглядел как новый. Когда ФБР объявило о завершении этого дела на пресс-конференции, я занял своё обычное место в задней части комнаты, подальше от камер. На этот раз Визи приняла дополнительные меры предосторожности, чтобы меня никто не заметил, и это, вероятно, спасло нас от провала в Санта-Фе. Визи говорила с журналистами без записи и попросила не сообщать моего имени и вообще того факта, что в деле участвовал тайный агент из Филадельфии. В принципе, мои имя и роль не были тайны для общественности. Согласно закону, я указал их в афидевите, где излагал факты по делу. Репортеры обычно пользуются этим документом, но на этот раз, к счастью, они пошли нам навстречу. Когда на следующий день после пресс-конференции я позвонил Беру в Санта-Фе, это было первое, о чём он упомянул. С вами всё в порядке, Боб? Я уже думал, что вас взяли по этому делу в Филадельфии. Там каких-то ребят посадили за попытку продажи головного убора самого Жеронимо. Я изобразил дурака. Серьёзно? Не может быть. Да, у меня тут газета. В Нью-Мексико напечатали большую статью по официальному сообщению ФБР. Одному из тайных сотрудников в начале прошлого месяца написали в чате. Бер начал читать вслух. Я узнал формулировки. В Санта-Фе слово в слово перепечатали статью из Филадельфия Инкуайр. Чёрт, как хорошо, что виза достучалась до журналистов. Бер никак не мог успокоиться и дочитал до конца. Это невероятно, Джош. Просто невероятно, сказал я ему. Да, так что надо действовать очень осторожно. Не хватало налететь на облаву. С ума можно сойти. Но знаете что, Боб? Они невероятно завысили цену. Я бы не дал за этот головной убор больше сотни тысяч. Я полетел к Берру в ноябре. Мне нравилось с ним общаться, хотя он и нарушал закон. От него я многое узнал про индейцев и их захватывающие ритуалы. Середина августа по январь мы более 10 раз виделись в Санта-Фе и ещё раз 10 говорили по телефону. Я ел у него дома и кормил его ужинами в его любимых ресторанах. Мы говорили о семье, но прежде всего о бизнесе. Бёр был интеллектуалом, ценителем высокого индейского искусства и хорошего вина, но при этом не снобом. Он не поморщился, когда я сказал, что не пью, и не стал закатывать глаза, услышав наивный вопрос о традициях коренных американцев. Свою карьеру Бер начал в Нью-Мексико в середине 70-х. Он много лет ездил в Пуэбло, выстраивал отношения с индейцами Навахо и торговал их коврами, искусством и священными реликвиями. Бер был настоящим либералом из Сан-Франциско и легко вписался в высокомерную атмосферу Санта-Фе. При этом многие в индейских районах считали его отталкивающим. Для них он был образцом снисходительного белого человека. Берр жил в хорошем доме и ездил на «Мерседесе», но стабильности не было. Банковский баланс сильно колебался из месяца в месяц, и ему постоянно казалось, что вот-вот получится сорвать куш. Торгуя нелегально ритуальными предметами и изделиями из перьев, он придумал себе оправдание. «Все дело в карме», — объяснил он. «Я очень много отдаю обратно, возвращаю племенам. Они дают мне, я им. Это улучшает карму». Надо вести себя осторожно и поступать правильно, иначе зло вернётся и будет тебя преследовать. Поначалу у Бэра были подозрения, что я федеральный агент. Он никогда не говорил мне об этом прямо, но намекнул, что так считают другие. Как-то раз он задал мне столько вопросов, что я оттолкнул к нему свой кошелёк и предложил в него заглянуть. Мне нечего скрывать, сказал я. Но мне кажется, что больше всего его расположило ко мне моё предложение облапошить норвежца, раздуть цену, а потом поделить лишнюю прибыль пополам. В глазах Бэра преступление против собственного клиента было гораздо хуже, чем нарушение какого-то дурацкого закона о берлинных перьях. В этот момент я понял, что контакт установлен. Он мой. Я полетел в Санта-Фе через неделю после нашего разговора по телефону, и Берр сообщил хорошие новости. Он нашел убор из орлиных перьев в Колорадо. «Мы можем купить его за 75 тысяч», — предложил он, — «а норвежцу посчитаем 125». Я привел Хузбю в галерею. Берр позвал нас в заднюю комнату. Со словами «Это ваш счастливый день» он поднял сумку для шопинга, вытащил оттуда венец воина и положил его на стол. Сказав «Я с гордостью показываю его вам», он вышел и оставил нас одних, чтобы мы по достоинству оценили предмет. Головной убор пьянел. Семьдесят перьев белоголового орлана, сшитый в хвост длиной полтора метра, выпуклые латунные пуговицы, царомятная кожа и полосы из сплетенных человеческих волос. Хузбю заметил крошечную бирку с надписью RI-66Y, явно инвентарный номер какого-то музея. Когда продавец вернулся, мой клиент изобразил восторг. Берр объяснил, что головной убор, разумеется, будет подарком, а Хузбю купит колчан и еще несколько законных предметов по сильно завышенной цене. Общая сумма составит 125 тысяч. Мы пожали руки и отметили этот вечер ужином у Бера дома с его женой. После ужина он достал головной убор и водрузил его на голову хузьбу, венчая веселый вечер. Все было бы идеально, если бы не невероятное разочарование. В тот вечер я обнаружил, что в моем тщательно спрятанном диктофоне сели батарейки. Надо было как-то заставить Бера повторить уличающие его слова. Я позвонил ему на следующее утро и напомнил момент, когда Хузбю увидел головной убор. Мы смеялись над доверчивым норвежцем. «У твоего парня было такое лицо! Просто шок! Бесценно!» Я сказал, что Хузбю должен получить 125 тысяч в течение нескольких дней, а Берр напомнил, что наша доля по 25 тысяч каждому. Теперь мы говорили как заботливые партнеры. «Надо только разумно довести дело до конца», — сказал Берр. Я имею в виду в подтверждение добросовестности сделки. У нас есть колчан. Да, сказал я. Точно. Если бы вы послушали записи, которые я делал во время операции по взятию торговцев в Санта-Фе, то отметили бы, что я часто насвистывал, когда шёл в галерею и выходил оттуда. Я свистел, чтобы избавиться от стресса. Работа под прикрытием выматывает человека физически и психически. Очень тяжело постоянно быть сконцентрированным, переключаться между разными людьми и параллельными делами, особенно если возникают простои, приходится ждать сделок. Я насвистываю, когда стоит набрать темп, и насвистываю, когда надо притормозить. Это не значит, что мне не удовольствие моя работа. Она мне очень даже нравится. Особенно интересно перехитрить преступника, дать ему верёвку, чтобы он сам повязал себе петлю. Это довольно странно, но иногда я входил в роль настолько, что мне не хотелось, чтобы всё закончилось. Закрывая дело, я всегда чувствовал себя немного опустошённым. Это досада знакома почти каждому тайному агенту. Чувствовать потерю нормально. Ты тяжело трудишься, пытаешься втереться в доверие, неделями и месяцами непрерывно думаешь о расследовании и совершенно естественно ощутить нехватку адреналина, даже впасть в лёгкую депрессию. Ты много вкладываешь. Надо включиться, отключиться, позвонить цели, позвонить жене, а потом дело вдруг заканчивается. Иногда мне чуть стыдно за предательство. Когда я хорошо выполнял свою работу, завоёвывал доверие, начинал дружить с целью, у меня в животе что-то ныло. Я думаю, так и должно быть, но всё равно в этом есть что-то нелогичное. Агентов ФСБР учат соответствовать девизу верность, смелость, честность. Работая под прикрытием, ты нарушаешь каждое слово этого принципа. Ты предаёшь, действуешь трусливо, лжёшь тайным агентам рекомендуют разделять разные сферы жизни и стараться не слишком сближаться с целями. Теоретически это хороший совет, но невозможно хорошо выполнить задачу, если подавлять эмоции или следовать какому-то своду правил. Приходится прислушиваться к инстинктам и быть живым человеком. Это тяжело, и иногда тебя что-то гложет. Настоящие преступники меня не беспокоили, но бывает, что хороший, в общем-то, человек попадает в отчаянную ситуацию и начинает делать глупости. Иногда это кажется почти несправедливым. Бер любил разговаривать о карме и мистике. Мне кажется, в мире краденого искусства и антиквариата действительно что-то такое есть. Человек из Миссури, который продал мне боевое знамя времён Гражданской войны, умер от рака менее чем через год после того, как мы его арестовали. Золотая пластина, как будто преследовала всех, кто к ней притронулся. Грабитель могил, обнаруживший гробницу Мочи, был убит полицией. Первый покупатель пластины, богатый перуанец, умер при загадочных обстоятельствах. Второй обанкротился. Сын Мендеса, контрабандиста из Майами, родился недоношенным и не прожил 2 месяцев. Мендес клялся, что держал умирающего младенца на руках и видел в сморщенном личике что-то похожее на бога декапитатора, изображенного на пластине. Я думал обо всем этом, когда мы отправлялись в путь, чтобы выполнить последний срежиссированный маневр и захлопнуть ловушку с Бером. Его карма вот-вот должна была сделать поворот к худшему. 19 января 2000 года в день ареста Бера Я должен был просто дружески поболтать с ним перед облавой в доме и галерее. Мы хотели поддерживать тесный контакт в часы перед задержанием, чтобы он не совершил ничего неожиданного. Кроме того, я хотел скрепить дело. Мы встретились у него в магазине примерно в полдень и обсудили последнее приготовление к покупке венца из перьев, матери кукурузы и еще нескольких предметов. Он напомнил, что каждый из нас заработает на 200-тысячной сделке примерно 32 тысячи долларов. Я пообещал с ним поужинать. В команде федеральных агентов, которая его брала, меня не было. Бера обвинили в нелегальной продаже и попытке продажи 17 предметов в том числе кисти певца-целителя наваха, повязки для волос из хемиспоэбла, пары деревянных птиц хопи, чиенского головного убора и редкой почти священной матери кукурузы Санта-Доминго. Фигурки, представляющие собой кукурузный початок с 16 перьями белоголового орлана, обёрнутый хлопком, кожей бизона и перевязанный шнуром. Согласно обвинительному акту, общая стоимость нелегальных товаров составляла 385.000 300 долларов. Я думал, что моё знакомство с Бэром на этом закончено. Но через 2 дня после ареста он прислал мне электронное письмо. В теме значилось: "He's to the good times" на добрые времена, слова из песни. Я не знал, что это могло бы значить, и открыл сообщение. "Дорогой Боб, даже не знаю, что сказать. Хорошо сработано. Прекрасная операция. Получилось меня одурачить. Мы разорены." И думаю, в этом был весь смысл. Но пусть это и так. Мы всё равно рады, что проводили с вами время. Спасибо, что вели себя как джентльмен, дали нам счастливо отметить Рождество и Новый год. Если бы эту работу не сделали вы, прислали бы кого-то ещё. Не думаю, что мы сошлись бы его таким же приятным, как вас. Так что никаких обид. Теперь нам просто предстоит ответить на много вопросов. Это письмо не шутка, не мошенничество и не просьба. Я имею в виду только то, что написал. С наилучшими пожеланиями, Джошуа Берр. Это было стильное письмо думающего человека, и я почувствовал укол вины. Но даже такое благородное послание не могло изменить фактов. Он сознательно и неоднократно нарушал закон и злоупотреблял доверием индейцев, которых он, по его словам, так любил. Я некоторое время думал об этом и на следующий день послал ему ответ. Для меня это было самое трудное расследование. Мне искренне нравитесь вы и ваша семья. Можете звонить мне в любое время. Я писал от всего сердца.